Глава номер 13. Излишняя самоуверенность — прямой путь к могиле. Бесконечные часы вынужденного безделья сами по себе являются пыткой. А если при этом человека в прямом смысле еще держат на коротком поводке, жизнь становится невыносимой. Сначала Вероника жила надеждой, что Андрей, договорившись с железнодорожниками, вот-вот ворвется во дворец с целой армией. сметет врагов и освободит ее из лап курмистра. Однако, обдумав все на холодную голову, Таркова пришла к совершенно противоположным выводам. Размышления не просто опустили пленницу с небес на землю, а шмякнули так, что девушка полночи приходила в себя. Расклад получался паршивым. Шансов выбраться на свободу у нее приблизительно столько же, сколько у сорвавшегося в пропасть скалолаза на мягкую посадку. Дворец курмистра охранялся парой сотен бойцов и содержал множество ловушек и неприятных сюрпризов для непрошенных гостей, так что проникнуть в его центральную часть, где располагались комнаты правителя, было практически невозможно. Пленницы специально показали парочку убийственных приспособлений, подстерегавших неосведомленных ходоков по лабиринту дворца. Первая перерубила заключенного на три части. В другом еще одного беднягу нашпиговали острыми иглами. Здешний повелитель ни в грош не ставил человеческую жизнь и был готов продемонстрировать даже более кровавые шоу. Лишь бы его новая игрушка не вздумала гулять по коридорам. И если ее вдруг забудут, привязатели оставят дверь клетки открытой. После столь наглядной демонстрации девушка и сама не хотела, чтобы Андрей проникал во дворец. Живым отсюда выйти невозможно. Но если даже каким-нибудь чудом Фетрову удастся прорваться сквозь преграды и ловушки, человека с зеркальным взглядом ему не отдадут. Она слишком нужна повелителю Куркстага. Синеглазка узнала, что, испокоив курмистра, можно выбраться, минуя главную дверь, через которую обычно Нарл приводил сюда пленницу. По тайным ходам. И она была уверена, в случае опасности курмистер обязательно воспользуется этим вариантом. В общем, не стоило надеяться на то, что ее в скором времени отсюда вытащат. А потому, немного поразмыслив, девушка задумала совершить побег самостоятельно. Не получится уйти живой? Ладно. Смерть иногда тоже выход. пусть и самый кардинальной. По крайней мере, она больше не будет видеть столь ненавистную ей рожу и слушать скабрезности в свой адрес. А главное, Таркову не смогут использовать в качестве орудия казни. Последняя особо угнетала Синеглазку. У нее до сих пор перед глазами стоял вспыхнувший волшебник, которому ради спасения было предложено уничтожить чужестранку. Малорослик, естественно, не знал, кто стоит перед ним, и погиб от собственного заклинания, чем сильно развеселил собравшихся на представление зрителей. Приняв решение о побеге, Таркова принялась обдумывать способы его осуществления. Первым и основным условием являлось избавление от ненавистного поводка. Разорвать витой металлический трос без специальных средств ей не под силу. Вдобавок сильно мешали браслеты, сковывавшие руки и ноги. Передвигаться в них, конечно, было можно, но только маленькими шажками. Возможность освобождения от шипастого пояса и других украшений ей подсказал несчастный случай. Однажды синеглазка споткнулась и в падении сильно потянула поводок. Адское приспособление тогда настолько врезалось в кожу, что девушка потеряла сознание от боли. Ее отнесли к врачу, и тому пришлось снимать оковы, чтобы обработать раны. Оказалось, пояс и браслеты отстегиваются одновременно. Вероника, к сожалению, была слишком слаба и поздно пришла в себя. Отсутствие украшений девушка заметила лишь перед тем, как они снова заняли прежнее место на теле. Это удержало Таркову от необдуманных действий. И если бы она затеяла драку в лекарской... Ее все равно поймали бы, да еще и охрану усилили. Однако Амазонка успела разглядеть комнату, в которой ее перевязывали. Окна там не имели решеток, что позволяло человеку вылезти на крышу нижнего яруса. На такое расстояние хватило бы даже длины поводка. Девушка тщательно подошла к разработке плана побега. Она прекрасно понимала, что покинуть дворец – это только полдела. Нужно было еще как-то выбраться из города. Понимая, что женщина ее роста в коростане днем с огнем не сыскать, она наметила побег на ночь. Вторым пунктом в плане стояла одежда. Короткий, едва прикрывавший грудь топ и облегающие шорты из шелковистого материала не слишком подходили для ночной прогулки. Да и отсутствие обуви не могло способствовать быстрому побегу. как раздобыть одежду и обувь подходящего размера. Хотя по земным меркам она считалась невысокой, и нога была соответствующей. Все равно в сравнении с местными женщинами Вероника выглядела крупнее. Тогда она вспомнила о некоторых представителях сильного пола, которых видела в резиденции курмистра. Ростом его приближенные уступали пленнице лишь на полголовы. Поэтому девушка сделала выбор в пользу мужского костюма. Для реализации задуманного ей оставалось всего ничего. Добыть нужную одежду, найти что-нибудь острое, чтобы в подходящий момент пустить себе кровь. И дождаться этого самого подходящего момента. Побег пленница запланировала на тот день, когда курмистр покинет дворец. Обычно он два раза в неделю уезжал на всю ночь, оставляя ее под присмотром стражников. Узнала Вероникой дорогу, по которой имело смысл уходить. Когда Нарол брал девушку с собой на охоту, Таркова очень внимательно следила за маршрутом передвижения. Лес находился практически за стенами города. А там, как она считала, можно было надежно укрыться. Что делать на свободе, если план удастся, Синеглазка для себя еще не определила. Сначала нужно было выбраться за пределы города. а потом уже думать о будущем». «У тебя не проснулось желание заняться плотскими утехами, красавица?» — ненавистный голос вывел пленницу из задумчивости. Кормистер взял за привычку бесшумно входить в свои покои, тихо подкрадываться к клетке и только затем подавать голос. Однако на сей раз девушка даже не вздрогнула. «Заняться твоей плотью, имея в руках раскаленное железо, я бы не отказалась. И это меня бы действительно немного утешило». «Неужели все чужаки такие кровожадные?» «Нет, только те, кому устраивают собачью жизнь, да еще и заставляют общаться с высокопоставленными уродами». Нарел снисходительно взглянул на пленницу, давая взглядом понять, что ее брань не более чем надоедливый лай комнатного питомца. «Орехов хочешь?» Правитель вытащил из кармана горсть похожих на фундук шариков. «Грызи сам, чтобы у тебя все зубы треснули». Некоторые наши мудрецы утверждали, «Хочешь сделать женщину красивее?» «Отрежь ей язык. Глядя на тебя, мы начинаем с ним соглашаться». «У твоих мудрецов явно были те же проблемы с девушками, что и у тебя». «У нас проблемы? Интересно, какие?» Неспособность разжечь в женщине хотя бы желание Не говоря уже о любви На ходу придумала пленница Которой очень хотелось разозлить собеседника Обычно в разговорах с курмистром чаще в ярость приходила она Мы считали тебя умнее, синеглазка Любовь придумали слабаки и неудачники Которые не имеют денег или сил затащить самку в свою постель Вот они-то и рассуждают о высоких чувствах Ожидая ту, единственную. Тьфу. Но как только у них появляются, деньги сразу бегут в бордель. Ага. А у кого из слабаков появляется очень много денег, те заводят себе гарем. Знаешь, красавица, из-за менее дерзких высказываний мы отправляли людей на мучительную смерть. Знаю по себе, ответила пленница. Не первый день мучусь в этой клетке. Того и гляди, скоро помру от мук. Каждый день общаться с ничтожеством вроде тебя. Неужели клетка надоела? Ладно, сегодня мы добрые. Он подошел к дверце и загремел ключами. Давай сюда свой поводок. Я в прислуге не нанималась. Трос с кольцом на конце валялся около выхода из клетки. Курмистер поднял его, достал из бокового кармана ключ и разомкнул овальную ручку поводка. Вытащив Таркову из клетки, повелитель подвел ее к кровати. Массивные кованые спинки его ложа, видимо, специально предназначались для того, чтобы приковывать к ним женщин. Карабин защелкнулся вокруг стойки спинки. «Можешь пока поваляться на хозяйской постели, красавица. Мы присоединимся к тебе чуть позже. А сейчас не до утех. Нас ждут дела государственной важности. Пошёл ты!» Что он и сделал. Нарл скрылся за стеной, которой примыкала вторая спинка огромной кровати. Трёхметровый поводок не позволял пленнице даже заглянуть за эту перегородку. «Наверняка там есть тайный ход», — думала девушка. «И он бы мне, ой, как пригодился. Бегать ночью по крышам не самое большое удовольствие. Чуть оступишься — и все. Хорошо, если убьешься сразу, а вдруг ногу подвернёшь». Снова во дворец, только не это. Веронике очень хотелось узнать, куда уже не первый раз уходил правитель Кургстага. Конечно, ход мог быть заперт или защищенный магией, и тогда он для Тарковой бесполезен. Но если дверь открывается без ключа, можно будет внести некоторые изменения в план побега. Синеглазка попыталась переместить ложе безрезультатно, только мышцы потянула. Вот жмот. Койку и ту приковал, чтобы не утащили. Кому он нужен, этот металлолом? Синеглазка исследовала ножки кровати. Кованный каркас был установлен на штыри, что не позволяло сдвинуть тяжелую койку, не подняв ее над полом. У девушки сил на это не хватало. Нужен рычаг. Длинная и прочная палка. Почему у него в комнате нет ничего подходящего? Пленница принялась внимательно изучать пространство вокруг себя. Начала с постели. Ни под подушками, ни под матрасом ничего не оказалось. В том пространстве, куда позволяло дотянуться поводок, имелся лишь пушистый ковер белого цвета. Но вряд ли среди его длинного ворса мог затеряться так нужный ей сейчас ломик. А это что? Заметив металлический блеск, девушка с неожиданностью заговорила вслух. Неужели ключ? Как он здесь оказался? Вероника, не веря своим глазам, осторожно на четвереньках поползла к отмычке. «Ой!» — вскрикнула она, наткнувшись коленкой на что-то твердое. «Он еще тут и орехов набросал! Гад!» Понадобилось всего несколько секунд, чтобы отсоединить себя от кровати. Жаль, что ключик не мог освободить от ненавистных украшений. Сердце учащенно забилось. Тут же захотелось куда-то бежать. Жажда действий буквально переполняла невольницу. — Не все сразу, девочка, не все сразу! — мысленно принялась успокаивать себя Синеглазка. Намотав поводок на локоть, девушка принялась за перегородку. Ее не отпускало смутное подозрение, что курмистер сейчас стоит там и, посмеиваясь, наблюдает за происходящим через какие-нибудь скрытые прорези. К счастью, за стеной никого не оказалось, только зеркальные шкафы с диковинными вазами. Как раз зеркальное отражение подсказало Тарковой, что один из шкафов не на своем месте. Он стоял слегка под углом к остальным и легко поддался вперед, открыв девушке темный проход. «Не может быть! Неужели все так просто?» Толкнул тумбу, и ты уже в тайной комнате?» «Хотя, если тебе грозит опасность, тут не до поиска ключей. Дверь должна открываться от легкого прикосновения». Девушка осмотрела торец шкафчика и нашла пружинную защелку, которая фиксировала его в закрытом положении. И также просто запирался, отсекая преследователей. Вероника поискала причину неожиданной удачи. «Слишком уж гладко все складывалось. Тут тебе обороненный ключ». Незапертый выход. Нарл наверняка бы не ушел, не услышав щелчка за щелки. А, вот она что. Пленница увидела треснутый орех, который застопорил потайную дверцу. Щелчок все-таки был, но немного не тот. Видать, кармашек у тебя прохудился весьма кстати. Девушка позаботилась, чтобы дверь за ней не закрылась, и направилась вглубь тоннеля. В переходе царил полумрак. Но когда глаза немного привыкли к темноте, пленница смогла различить каменную кладку стен и выложенные прямоугольные плиты тропинок под ногами. Идти по ней было несложно, поскольку дорожка шла под уклон. Подземный коридор имел несколько ответвлений, приглашая путницу заглянуть то за один, то за другой поворот. Однако она шла строго по плиткам. Такая удобная тропка была весьма единственной. Когда впереди показался свет, Таркова пошла медленней, чтобы не выдать себя лязганием кандалов. Остановилась Синеглазка только в конце коридора. «Вот эта комнатка!» Пленница, запрокинув голову, рассматривала украшенный диковинными рисунками потолок. От него и от высоких прямоугольных плит, хаотично установленных на земле, как раз и исходил этот неяркий свет. Дальше тропинка расходилась в двух противоположных направлениях, следуя вдоль стены подземного зала. Вероника уже собиралась повернуть направо, когда откуда-то из центра комнаты до ее слуха донеслись голоса. Кто бы это мог быть? Любопытство взяло вверх над осторожностью. Девушка пошла прямо. «Слушай, Нарл». Когда мы заключили с тобой сделку, ты обещал через 20 лет принести мне медальон Хинга. И я поверил. И ты стал правителем Куркстага. Мы не отказываемся от своих обещаний. Зузлос. Однако задача оказалась чуть сложнее, чем нам представлялось в начале. В прошлый раз, когда ты просил об отсрочке, ты говорил то же самое. Я ее дал. И что?» Через десять лет ты вызываешь меня из мрака, чтобы снова оправдаться? Хватит. Зузлос, не спеши. Как нам стало известно, амулет становится бесполезным, если отобран силой. А убедить Хинга... Выходит, ты хотел присвоить его себе? Даже в мыслях не было. Врешь. Иначе откуда такой интерес к деталям? Я же не говорил, каким способом ты должен добыть артефакт. Главное, его заполучить. Но он же бесполезен как... Это в вашем мире он бесполезен. а Во мраке существуют свои способы заставить медальон работать. Ты нам не говорил, потому что не обязан. Мы как договаривались? Я тебе власть, ты мне артефакт. Если бы мы знали... Надо было еще в прошлый раз забрать тебя с собой во мрак. Незнакомец, которого Вероника не видела из-за плит, явно нервничал, постоянно перебивая собеседника. «По крайней мере, хотя бы другие крамгены надо мной тогда не потешались бы. зная, что по твоей милости они про меня говорят. Зузлок пошел в услужение к ничтожеству из верхних миров. У нас на третьем ярусе это считается страшным позором. И все из-за тебя. Погоди, а как же жертвы? Мы ведь сотни волшебников в твою честь казнили, твоим кинжалом, как и было оговорено. А что толку? Я просто подстраховался. Их сила в нашем мире перейдет ко мне лишь когда ты сам там окажешься. И как в воду глядел. А теперь мое терпение лопнуло. Тебе все понятно? В общих чертах. Поскольку вопросов больше нет, пошли». и ты больше не хочешь получить медальон Хинга? Неужели ты его принес? Не ври, Нарл. У тебя ничего нет. С собой действительно нет. Но сейчас здесь находится человек с медальоном. Предупреждаю, он очень опасен, так что отобрать ему лет будет непросто. Угрожаешь? Я уже не раз говорил, в верхних мирах меня убить невозможно». Разве что от тупых разговоров с тобой я сам решу наложить на себя руки. Поспеши, Зузлок. Пентаграмма тускнеет, у тебя осталось всего четверть часа. Если опять соврал, я тебя во мрак по частям перетащу и там склею. А ком он говорил? Неужели... Вот гад! Вероника наконец поняла все. Она рванула обратно. Точнее, посеменило, насколько ли браслеты и цепи. «А ведь здесь действительно кто-то есть!» Теперь голос донесся сверху. Кандалы не позволяли пленнице быстро передвигать ноги. Добравшись до тоннеля, она начала прыгать. «Так это и есть грозный противник!» Раздалось сзади. Невидимая сила развернула Таркову и заставила посмотреть в глаза опасности. Стена голубого огня стремительно догоняла беглянку. Все. В тот миг она совершенно забыла о зеркальном взгляде. а, -а, -а, -а Ужасающий вопль оглушил Веронику, а под ногами задрожала земля. Девушка застыла на месте. Фигура человека с цилиндром на голове объяла синее пламя. Единственное, что успела разглядеть Вероника, абсолютно черные пятна вместо глаз. Они двумя углями продолжали висеть в воздухе, даже после того, как тело осыпалось пеплом. Пленница моргнула, и лишь после этого кошмарное видение исчезло. «Излишняя самоуверенность — прямой путь к могиле!» — Зузлос, — произнес над прахом курмистр. Затем посмотрел на синеглазку. «Долго же ты сюда добиралась? Мы уже устали развлекать опасного гостя разговорами, тебя дожидаясь». Нарл, я убью тебя. Кто кого, вопрос спорный. Тем более, что после этого небольшого фееверка надобность в тебе значительно уменьшилась. Так что делай выводы на будущее, красавица. А сейчас пошли домой. Правитель с некоторой опаской взглянул на кучку пепла. Не пойду. А выводы смогу сделать прямо сейчас и здесь. Давай ты меня тут и прикончишь. Какой смысл волочить жалкое существование и ходить лишь туда, куда подтащат за веревочку? Чем такая жизнь, лучше уж сразу... Смелее. Один удар кинжалом и конец всем моим проблемам. Что-то ты сегодня совсем распоясалась. Вздумала нам приказы отдавать? Здесь командуем мы. И только мы. И выполнять твои пожелания, Синеглазка, не собираемся. «А если не будешь, то нечего и грозиться. Все, точнее почти все вы, мужики, одинаковы. На словах героя. А копнешь глубже...» Вероника поймала себя на мысли, что заговорила как зловатская. «В общем, шел бы ты полем и лесом, пока я тебя вот этими цепями не придушила. Когда же научишься сдерживаться? Этот гад с легкостью вгоняет меня в ярость, а ей рада стараться». Ты нас со всеми не равняй, девка. Мы пробили себе дорогу к вершине власти своим умом и сердцем. И на нашем пути такие силы стояли, что тебе и в самом страшном кошмаре не приснится. Да, мы обязательно убьем тебя, но тогда, когда этого захочется нам. Не у всех бывает то самое потом. Успокойся, рабыня, у нас проколов не случается. Как тебе задумка с оброненным ключом и застрявшим в дверном проеме орешки? Понравилось! И заметь, ты даже не подозревая, выполнил все, что нам требовалось, и так будет всегда. Ты в этом уверен? Нет ни малейшего сомнения. Наш ум, сила и власть сломают твою строптивость в любой момент. Стоит лишь сильно захотеть. ой ли! Покачала головой синеглазка. «Как ты там сказал?» «Излишняя собоуверенность — прямой путь к могиле. Как бы тебе до того, как я сломаюсь, не закончить свое жалкое существование подобно Зулзогу?» Он тоже считал себя всемогущим. Курмистер приблизился, вырвав из рук Вероники поводок и дернул, причинив девушке нестерпимую боль. «Обещаю, ты отправишься к духам задолго до моей смерти». Нарал настоятельно вышел из себя, что заговорил о себе в единственном числе впервые. «Ой!» — скрикнула Таркова, но не от боли, хотя шипы металлического пояса прорезали кожу в нескольких местах. Вероника снова увидела два черных глаза за спиной тюремщика. Почти сразу раздался голос. «Разочарую тебя, Нарол. Ты отправишься к духам гораздо раньше этой чужестранки». Курмистер оглянулся. Когда он снова повернулся к Веронике, лицо малорослика было мертвенно-бледным. «А ну топай отсюда, идиотка!» «Говорил же, уходим! Из-за тебя мы попали под подсмертное проклятие Крамгена!» Судя поразительным переменам в облике правителя, у него не возникало малейшего сомнения в том, что слова убитого Зузлога сбудутся. «Значит, я действительно не зря сюда заходила!» мыс Сумрачный Клык полностью соответствовал своему названию. Внешне он действительно напоминал острый зуб, вонзившийся в прибрежные воды. А его освещение, лучи солнца никогда не попадали сюда днем, разве что перед ранним утром да перед самым закатом светило позволяло увидеть свой краешек с бугристой поверхности мыса. Причиной являлось огромное серое облако, Постоянно закрывавшее небосвод в этом месте. Оно служило воздушной подушкой для летающего, а точнее зависшего над землей острова. Кто и когда приподнял небольшой участок суши на высоту в несколько миль и почему передумал опускать обратно, никто не знал. Легенд о необычном острове ходило немало. Одна из них повествовала о страшном проклятии мыса морским чудищем. Другая приписывала взлет тверди действиями неупокоенных духов. Третья вообще утверждала, что за облаком находится заснувший монстр, пробуждение которого неминуемо приведет к всеобщему катаклизму. Из-за постоянного дефицита солнечного света растительность мыса не отличалась особым разнообразием. Деревьев практически не было. Их заменили древовидные травы, с уродливыми изогнутыми стеблями и узкими листьями. Почву покрывали многочисленные лишайники и ползучие лианы с вытянутыми листьями на длинных черенках. Вьющийся стебель старался захватить верхушки многочисленных бугорков. Утром он разворачивал листья на восток, вечером на запад. И только в этих листочках можно было заметить зеленоватые пятнышки. Остальная растительность имела унылый бледно-коричневый окрас. И только шляпки грибов вносили какое-то разнообразие своими веселыми красками. Красные, желтые, зеленые, белые, разных размеров и форм, они росли здесь почти круглый год. Только благодаря обилию грибов сюда изредка забредали животные. И еще реже бывали люди, как, например, сегодня – Правда, сейчас их интересовали не грибы. Девять чародеев, образовав кольцо, создали сложное групповое плетение. Возле ног магов, начищенной от лишайника почве, был начертан витиеватый рисунок, также являвшийся, по-видимому, частью обычного колдовства, о чем свидетельствовали периодически вспыхивающие знаки внутри круга. Чуть подали расположился отряд корангов. Они развели костры готовили пищу, изредка подглядывая в сторону работавших волшебников. И еще два человека находились между магами и отрядом. Оба не сводили глаз с огромного серого облака над головой. Сразу за этой тучей находится заточение разруга. Как только чародей серой радуги закончат свое дело, поднимешься к нему и изложишь наши условия. «Мне кажется, старик не должен кочевряжиться. Любой волшебник на его месте все бы отдал, лишь бы получить назад былую силу. Но ведь он не сможет применить ее на свое усмотрение», — выразил сомнение Сурт. «Пока не одолеет кудыр мага. Не сможет. Это основное условие. Зато потом...» «Господин Кэп, можно задать вопрос?» «Задавай». Если разрук справиться с волшебником жарзании, не станет ли он сам серьезной проблемой для нас. Разве не ты мне говорил, что Кудыр Мак очень сильная фигура? Я не отказываюсь от своих слов. Малорослик прижал пятерню к груди. И доклад Лерсанга это полностью подтверждает: не обратил ни малейшего внимания на жест подчиненного грол. Значит, в борьбе друг с другом они должны будут полностью истощить свои силы. Тогда нам останется только добить победителя. На глазах у всей армии... Ты удивляешь меня, Сурт. Если живым останется разрук, мы его на руках триумфально вынесем с поля боя. Наша армия тут же двинется в атаку. А тот, кто останется рядом с победителем, потом расскажет остальным, что великий чародей умер... От невидимых магических ран. Восхитительно, командир. Сурд, не льсти мне. Я не горсам. Прошу прощения, Кэп. К тому же у этого плана есть и обратная сторона. Уничтожив разруга, мы не сможем ничего противопоставить чужакам. Объявись у них второй кудермак. Но тут уж ничего не поделаешь. И еще раз наложить на старика чары с помощью обруча серой радуги не получится. А оставлять его в живых — самим прямой путь к духам. Старый хрыч обязательно начнет мстить всем, кто отобрал у него 30 лет жизни. Колдуны, наконец, добились яркого свечения внутри кольца. Прямо из земли вверх устремился зеленый луч. «Тебе пора», — кивнул брат курмистра. «Запомни, на все переговоры только полчаса. Потом появится красный луч». по нему вы должны спуститься вниз. И не мешкайте, чародеи не смогут его удерживать дольше четверти часа. Бывший разгид поспешил выполнить приказ нового начальства. Он вошел в круг и начал плавно подниматься. После того, как Сурт в присутствии курмистра дал нужные показания против Пролза, он имел еще три беседы с главой Карангов. В ходе первых двух подробно докладывал о жарзании, А при третьей Гролл поставил его перед выбором, либо перейти в Каранге, либо отправиться к духам. Естественно, разгид выбрал первый путь, а в камере сожгли другого пленника, благо нехватки в них во дворце никогда не наблюдалось. А брату Курмистра сейчас действительно требовался специалист по жарзании, который знал бы о мире по другую сторону врат, не из докладов и не по слухам. Таких же в Курстаге имелось всего двое, и оба – агенты разгитотряда, проработавшие на вражеских территориях больше года. Пока в полную силу их опыт еще никто не использовал, хотя война, которую многим вначале представлялась легкой прогулкой, грозила затянуться. И в этом случае знание вражеского государства могло существенно облегчить путь к победе. поскольку войны выигрываются не только на полях сражений. И пусть сейчас кронмагу почти удалось затушить один костер распри, почему бы не разжечь второй, третий? Недовольных в любом случае всегда хватало. Главное суметь найти к ним нужный подход, для чего Гролу и нужен был бывший подчиненный Гарсама. А если учесть, что этого агента все считали погибшим, его ценность возрастала вдвое. Кэп дождался, пока сурт скроется за облаком, затем помедлил минуту и обратился к чародеям Серой Радуги. «Надеюсь, посылка доставлена. Четверть часа на отдых, потом начинайте готовить Красный Луч». Посланник благополучно добрался до поверхности летающего острова. Он сделал несколько шагов и остановился. «Где-то здесь, как ему сказали, должна находиться пещера». «Эй, есть тут кто живой? Кого там еще нелегкая принесла?» — донесся скрипучий голос откуда-то сбоку. «Меня зовут Сурт. Я явился сюда по поручению курмистра. У него к вам серьезное предложение». Прибывший поспешил сразу выдать максимум информации. Из-за скалы в сопровождении двух сурков вышел худой старец. Левой рукой он держался за жиденькую бороду. правый опирался на посох. Хм, кормистер припомнил о слепом старике. Надо же! Видать, сильно его припекло. Не правда ли? Возникли некоторые проблемы. И для их решения он даже готов вернуть мне прежние силы на определенных условиях. Как же без условий? О них ты мне расскажешь чуть позже. А сейчас я хочу узнать, в чем состоит проблема нашего правителя. На лице разруга появилась кривая ухмылка. Курмистр хочет, чтобы вы справились с одним могучим чародеем. А что, своих селенок уже не хватает? Мы потеряли слишком много драгоценного времени. Сорт получил от Кэпа четкие инструкции о разговоре с пленником. И как зовут этого волшебника? Имя не имеет значения. — Главное, что... — Молодой человек. Старик грубо прервал собеседника. — Не тебе судить о том, что имеет значение, а что нет. Я задал вопрос желая получить на него ответ. Или проваливай. Волшебника зовут Тич. Испугался агент, которому нельзя было провалить первое же поручение нового босса. — Тич? Разрук произнес имя чужака нараспев. словно раскладывая короткое слово по нотам. И чем же он так насолил нашему уважаемому правителю? Это колдун. Сыльный слушал посланника и улыбался. Хозяин красноглазых сурков был по-настоящему рад, что ученик хоть и сбежал от него, но не сгнил в верхних слоях мрака. Выслушав рассказ о будущем противнике и условия возвращения своего былого могущества, разрук задумался — Он выдержал длинную паузу, глядя в упор на посланника, а потом негромко спросил. «Магистры из серой радуги ждут внизу? Да, господин Разрук. Свои обручи они не забыли? Артефакт для восстановления вашего зрения и сил находится при них. Тогда чего мы ждем? Когда нам откроют канал для спуска на землю?» — поспешил сообщить Сурд.